Как пришли, так и ушли. Наконец-то я добрался до кровати. Тяжело выдохнув, я снова устало зашел в ту самую комнату, которую уже ранее арендовал. Быстро перекусив, я наконец-то смог раздеться и даже помыться, после чего лег отдыхать. Сейчас я уже старался не обращать никакого внимания на то, что происходит вокруг, так как банально вымотался до невозможности. Что там другие будут думать и делать, меня не касается и никак не интересует. Главное заключалось в том, что я предупредил о потенциальной опасности представителя руководства этого города. Надо сказать, что труп агента рейдеров пришелся как нельзя кстати. Глава охраны, который уже был буквально поднят по тревоге охранниками и торчал возле городских ворот, снова встретил меня за их пределами». Ведь машина, которые я таким образом приволок вслед за собой, не имели никакого отношения к торговцам и к самому городу. Тем более, что на них уже привычно красовались метки и различные загогулины в виде своеобразных иероглифов, которые старательно рисовали именно рейдера на своих трофеях. Но сам факт того, что я доставил к нему не только трофеи, но и живых рейдеров, которые могли рассказать много интересного заставил этого индивидуума пойти на любые клятвенные обещания, лишь бы я дал ему эту возможность вытрясти из данных индивидуумов всю возможную информацию. И когда он услышал о том, кто на самом деле являлся заказчиком подобных действий со стороны рейдеров, то самое нервное потрясение этого разумного было слишком велико. Он действительно был в шоке, так как банально не ожидал подобного положения дел. Именно поэтому он и потащил пленного главу рейдеров к своему брату. Там и беседа продолжилась. После моих воздействий при помощи иглы глава банды рейдеров был согласен говорить буквально о чем угодно, лишь бы не попадать снова в мои руки. Благодаря чему мне не пришлось как-то на него влиять дополнительно. Время от времени я просто напоминал ему о своем существовании различными наводящими вопросами если видел, что этот индивидуум все же пытается как-то нырнуть в сторону и скрыть истинное положение дел. Именно таким образом мне все же удалось заставить этих разумных поверить в то, что в данной ситуации для них угрозу представляют отнюдь не рейдеры. Рейдеры — это в данном случае были всего лишь своеобразные подневольные существа. Их наняли и отправили на это задание. Они были должны всего лишь выполнить свой контракт. Я не оправдываю всего того, что данные индивидуумы вообще натворили, потому что это глупо. Достаточно и того, что они взялись за это дело». Наемники должны были сами прекрасно понимать, что в данной ситуации, попытавшись просто нанести вред кому-либо, они банально перешли границу и фактически стали террористами. А с террористами разговор может быть только один – С учетом того, что большая часть из них вообще была в розыске, все было куда проще, но при этом и сложнее, так как награду я снова получил на электронный банковский чип и сейчас понимал, что эти деньги в любой момент могут выйти из обращения. Тем более, что если все то, что я услышал в городской управе, является правдой, мне заранее стоит догадываться о том, что основная сложность в этой ситуации – будет напрямую связано именно с обращением денег. Если обычные металлические кредиты еще более-менее будут в ходу, так как это привычная денежная единица для этого мира, то те самые электронные деньги в любой момент могут банально выйти из обращения, именно из-за того, что ситуация становилась очень уж странной. Эти электронные кредиты поддерживались в данной ситуации именно каким-то галактическим банком, А если эта планета потеряла сообщение с планетами за пределами данного мира, то есть определенные угрозы того, что подобные деньги будут просто никому не нужны, ведь они не поддерживаются какими-либо материальными вносителями. И вот тут я понял, что фактически попал в просаг с этими наградами. Да, у меня на банковских чипах набралось достаточно много денег. По сути, у меня с собой на этих чипах была сумма почти в 25 миллионов кредитов. И что мне теперь с ними делать? Придется отложить их на долгие сроки. Ведь если подозрение мэра Самбара правдивое, а поведение представителей из того самого города Михур, где и был расположен космопорт, сейчас было весьма подозрительным и прямо наталкивало на именно на такой вывод. Так что можно было понять, что мне нужно либо избавляться от этих электронных денег, которые были весьма удобны до поры до времени, либо заниматься чем-нибудь еще. Как я и подозревал, глава охраны города сразу же дал недвусмысленный намек на то, что они с братом, а этот разумный действительно был родственником главы города Самбар, готовы предложить мне еще одно задание, где я мог бы неплохо подзаработать. В ответ я просто дал намек на то, что если эти индивидуумы все же рассчитывают получать от меня какую-то помощь, то для начала им следует подумать над тем, Что именно они сами могут предложить? Рассчитывать на то, что я буду и дальше по какой-то непонятной глупости надеяться на получение электронных денег, тут никому не приходится. Естественно, что это слегка шокировало данного индивидуума, так как он явно рассчитывал на то, что я и дальше буду бегать с этим обезличенным банковским чипом. Но этот трол совсем немножко ошибся. У меня были деньги». Те самые, которые я получил не только с этой последней банды, но еще и от банды «Каменной тени». Я имею в виду те самые монеты в виде кредитов разного номинала. А также у меня еще оставалась пара мест, которые я не проверил, где тот самый «Каменная тень» старательно делал свои закладки на будущее. Вроде бы там было достаточно много наличных денег, которые мне еще нужно постараться найти и забрать» так что я могу и не охотиться на рейдеров, хотя заранее можно понять, что эти разумные будут мне мешать. Так что есть возможность подумать над тем, как бы от них избавиться. При этом постаравшись заработать на подобном деле как можно больше, причем заработать именно наличных денег, а не эфемерных электронных. Особенно с учетом последних событий, мне подобное не очень нравится. Деньги вроде бы есть, но по сути их просто нет. Сейчас же я собирался как следует отдохнуть и выспаться. По крайней мере, пару-тройку дней я точно собирался не думать ни о чем, а просто отдыхать. Я и так изрядно постарался. И можно понять, что руководство города Самбар буквально от радости плясало от того, что не только избавилось от дополнительной угрозы по соседству, но при этом еще и получило возможность не платить лишних денег за заявку подобного рода. Вот только они не знали главного. Если поставки ресурсов в территории этого самого города Михур сейчас будут прекращены, то этим индивидуум не остается ничего другого, как попытаться выкупить у меня как можно больше припасов в виде тех же патронов или винтовок. И сделать это им нужно будет как можно быстрее. При этом они еще не понимают того, что я явно постараюсь на этом деле нажиться как можно больше». Возможно, кто-нибудь заявит, что это достаточно жестоко с моей стороны, и с этим я даже спорить не буду. А разве не жестоко со стороны данных индивидуумов пытаться банально нажиться на том, что я чего-то не знаю? Более того, эти разумные почему-то не считались тем фактом, что мне нужно на что-то жить. Как результат, можно понять, что в этом положении мы оказываемся фактически в патовой ситуации – так как я не хочу тратить свое время на решение их проблем. Если ресурсы, которые сейчас находятся в моих руках, для них несложно пополнить, тогда их цены останутся примерно на том же уровне, на котором были ранее. А значит, по сути, никто и ничего не потеряет. Но если все будет и дальше так продолжаться, то им придется пойти на уступки и предоставить мне то, что я затребую». Сейчас же я собирался спать, и поэтому провалился в сновидение фактически моментально. Но даже там я продолжал анализировать то, с чем мне не приходилось сталкиваться, а также пытаться прорабатывать новые и новые варианты развития событий, что для представителей потенциальных врагов, с которыми я могу столкнуться впоследствии, может оказаться весьма неприятным сюрпризом. «Ты уже выспался?» «Как спалось!» Вполне ожидаемо, что проспал я достаточно долго, почти двое суток, прежде чем от голода проснулся и попытался найти что-нибудь съедобное для себя. И практически сразу, как только мне принесли завтрак, в двери довольно бесцеремонно ввалился этот самый тролл, начальник охраны, которого звали Картмагур. Он даже не пытался слушать того, что я хочу поесть, и отдохнуть в тишине» а просто начал рассуждать о том, что нужно воспользоваться моментом и как можно быстрее постараться распродать все те товары, которые находятся в моих грузовиках. Более того, также он начал рассказывать мне о том, что они с братом приготовили весьма выгодный для меня контракт. Вот только я в этом почему-то не был уверен. В конце концов, наплевав на приличие, я просто сел перекусить при этом уже не пытаясь скрыть свою внешность под маской. Надо сразу отметить тот факт, что данный разумный был слегка удивлен. Он явно пытался разглядеть мое лицо и все же попробовать понять, что же он на самом деле видит перед собой. Видимо, мое лицо было для него чем-то неожиданным, как и сам факт того, что я был всего лишь обычным человеком, или, как здесь принято говорить, хуман. Но я спокойно и даже в чем-то равнодушно отнесся к подобному рвению с его стороны. Больше всего меня напрягала именно его бесцеремонность. Он вломился в комнату к разумному, который только-только проснулся. Несешь какую-то чушь о том, что нужно именно тебе, и пытаешься надавить на какие-то моральные принципы, даже не думая о том, что сам продемонстрировал на данный момент, полное отсутствие каких-либо принципов, И само наличие морали. Конечно, можно сказать, что это даже звучит чем-то глупо. Особенно в отношении тролла и начальника охраны города. Но я бы так не сказал. Всего лишь по той причине, что так сам поступать не стал бы. Для начала я бы дождался того самого момента, чтобы тот самый индивидуум, который меня вдруг так заинтересовал, в конце концов проснулся и решил заняться своими делами в городе и уже потом я решил бы с ним встретиться. Этот же разумный просто был для меня своеобразным верхом невоспитанности и какого-то необычного хамства. «Ну, что скажешь, может, прямо сейчас сходим и посмотрим?» Наконец-то закончил на свою тираду, больше похожую на монолог одного немного пришибленного на голову актера, и с удивлением возрился на меня снова. В этот раз его удивление напрямую было связано именно с тем, что он так и не услышал от меня того самого ответа, на который так рассчитывал. «А вы что, что-то продаете?» Я постарался сделать как можно более равнодушный вид, внимательно посмотрев прямо в глаза этого разумного, что заставило его растерянно захлопнуть свою хлыкостую пасть. «Если вы ничего не продаете, то что сейчас мне тут предлагаете? Или у вас в свободном городе Самбар принято принуждать разумных продавать свое имущество?» «Только потому, что вы так захотели?» Судя по тому, как перекосило лицо данного индивидуума, мой вопрос был не в бровь, а в глаз. Потому что я буквально ткнул его носом в тот факт, что он в этой ситуации банально пытался сыграть в эту игру по-своему. Он вошел в мою комнату, хоть и арендованную, начал давить авторитетом начальника охраны города. Я же в данном случае был не в настроении». Ну, начнем с того, что практически все это время во сне я продолжал раз за разом убивать рейдеров. Убивать их и отрезать им головы. Это мое подсознание пыталось установить кровопролитие. Или же, может быть, даже наоборот. Возможно, оно пыталось так приучить меня к тому, что мне, возможно, в будущем придется делать куда чаще. Сейчас это выяснить было практически невозможно. Но главное заключалось именно в том, что я понял один важный момент. Как бы эти разумные не пытались переиграть ситуацию, все происходящее все больше говорило мне о том, что этот товар пока что продавать нельзя. К тому же, по сути, после всего того, как этот индивидуум заявил мне о стоимости оплаты за охрану моих грузовиков, переиграть все это он и сам уже не мог. А значит, просто пытался ускорить процесс, рассчитывая на то, что я снова потороплюсь. Но в этот раз так не будет. Тот факт, что он тут же пробурчал какие-то извинения исчез за дверью, был прямым подтверждением моих подозрений. Я же всего лишь криво усмехнулся, сам прекрасно понимая, что в ближайшее время в эту дверь в этот раз уже постучится и весьма вежливо его брат, мэр города Самбар, который явно захочет переиграть ситуацию, Ведь, по сути, все происходящее было им не на пользу. Поэтому они и хотят по-другому разыграть этот своеобразный козырь. Сначала этот разумный попытался с наскока на меня надавить, вынуждая банально попытаться сыграть в эту игру по его правилам. А раз этот план не сработал, всегда можно будет попробовать договориться, просто свалив все на сложности в общении с разумным, который является троллом. «Да, можно и так сказать. Вот только я не собирался прощать выходки подобного. Думаю, что информация о таком отношении к разумным, которое сюда привозят товар, для этих индивидуумов будет весьма неприятным развитием событий. К тому же теперь мне самому нужно сначала выяснить то, какой товар будет стоить дороже. А этот индивидуум вломился в мою комнату, утверждая, что они будут готовы выкупить у меня фактически любой товар» по нынешним ценам, что само по себе уже выдает их интересы. Они хотели купить у меня все оптом, а опт — это такая штука, достаточно неблагодарная и загадочная. По сути, если они намереваются действовать таким образом, то у этих разумных нет выхода, что имеет достаточно большой шанс вернуть мне то, что я потерял, и, возможно, даже с приличной выгодой. Как я и предполагал, не прошло и часа, в дверь моего номера вежливо постучались. И я был совершенно не удивлен, когда на пороге комнаты увидел грустно и даже виновато улыбающегося мэра. Естественно, что он тут же начал извиняться за своего младшего родственника, который проявил нетерпение и грубость по отношению к гостям города. Но еще бы, гость города, как будто бы мне непонятно все то, чего вы так пряшете. Мысленно усмехнулся я и сам себе, стараясь своим лицом ничего не продемонстрировать этого индивидууму, что не верю ни одному слову. Вам нужно убрать еще толпу рейдеров, а также получить от меня за бесценок весь этот товар, который я могу доставить от данных разумных. И, в частности, это не их головы, а именно оружие и боеприпасы. Это был вполне себе обычный вывод так как мне было понятно заранее то, какая им из этого всего могла бы быть выгода. Именно потому, что боеприпасы им поставляли извне данного мира. По сути, здесь не было производства даже тех самых патронов. Возможно, на складах в том же самом городе Михур боеприпасы пока что еще и сохранились. Вот только продавать их на сторону явно никто не собирается». А значит, уже заранее следует понимать то, насколько велика может быть ценность подобного товара, который уже имелся в моем распоряжении. Конечно, я понимаю, что хотел оставить часть такого оружия себе, но если учитывать тот факт, что подобные ресурсы в скором времени вообще уйдут в небытие, мне лучше не особо привыкать к использованию огнестрельного оружия, так как это может стать моей слабой точкой». «А что, у вас так принято торговаться?» — задумчиво ответил я в ответ на все эти извинения со стороны мэра. «Человек еще не позавтракал, не проснулся как следует, а вы вламываетесь в комнату к нему без какого-либо разрешения. Начинаете рассказывать какие-то дикие сказки и буквально требуете все немедленно из-за бесценок продать. И интересно, все торговцы, что к вам приезжают, об этом знают?» «Вы хоть понимаете, что я сейчас могу со всем этим грузом сделать? Просто вывезти его прямо на грузовиках из города и сжечь, как минимум?» «Это мое право. И остановить меня вы тоже не сможете. Или уеду в другой город, где продам все подороже. Опять же, это мое право. К тому же ваш брат упоминал про какой-то контракт. Якобы он мне будет очень выгодным. А в чем моя выгода?» В электронных кредитах, которые в скором времени здесь вообще пользоваться спросом не будут? Нет, конечно же. Мне нужно что-то действенное и ощутимое. Подумайте над этим, прежде чем снова придете ко мне, господин мэр. И брата своего, пожалуйста, успокойте. Объясните ему, что я не подчиняюсь начальнику охраны города Самбар и ничего ему лично не должен. Я уже молчу о том, что за него его работу сделал. Почему он за все это время так и не додумался найти и ликвидировать угрозу в виде этих самых агентов-рейдеров, которые банально держали тех в курсе происходящего вокруг вашего города? Нет, он этого не сделал. Хотя я уверен в том, что этот разумный, которого я нашел и фактически поймал за задницу, если бы тот сам не влез в гнездо песчаных змей, действовал так нагло не просто потому, что его припекло а потому что он привык так действовать. Он прекрасно знал о том, что охрана вашего города ни на что не годится, и уже только поэтому мог позволить себе такие самоуверенные действия. Так что попрошу вас в следующий раз вести себя более уравновешенно, тем более если вам нужны мои услуги. А теперь я попрошу вас оставить меня одного. Я хочу отдохнуть. Мне пришлось очень сильно поднапрячься, чтобы добраться до вашего города, Я уже молчу про эту охоту, которая была для меня достаточно тяжелым испытанием. В ответ уже на мой монолог, еще раз извинившись, этот разумный покинул мою комнату, а я снова лег отдыхать. Мне надо было прийти в себя и привести свои мысли в порядок, а потом все же постараться восполнить все ресурсы моего организма, которые я потратил в этом путешествии. И лишь после всего этого я позволю себе выйти из комнаты, чтобы разобраться с происходящим. А у мэра сейчас и так проблем хватает, так как я слышал, что вроде бы кто-то должен приехать в этот город. К тому же сам хозяин гостиницы забегал ко мне и чуть ли не с радостным визгом сообщил о том, что не так уж и далеко от города была замечена целая группа охотников за головами. Для них это было что-то удивительное, однако замечу сразу. Главный нюанс был не в этом. Эта группа охотников за головами появилась в данной местности именно после оговорки мэра города о том, что вроде бы кто-то собирал такую команду, чтобы постараться ликвидировать банду каменной тени. Видимо, эти разумные пришли в тот самый заброшенный город по моим следам, тоже после обнаружения разглавленного каравана. Ко всему прочему, я как-то особо не прятал те три грузовика, которые шли гуськом, В сторону данного населенного пункта, а значит, они теперь наверняка могут попытаться предъявить претензии мне лично за то, что я своеобразным образом украл их добычу. Хотя... Я специально просмотрел на том самом терминале правила действия охотников. Там ничего не было сказано о том, что только тот, кто взял заказ, имеет право убивать преступников. Так что этим ребятам не светит получить то, что они хотят попробовать из меня выбить, если у них вообще есть такая мысль. Посмотрим, на что они рассчитывают. Ведь они для чего-то в эту местность прибыли. Может быть, мэр Самбара их и наймет для того, чтобы ликвидировать оставшийся отряд рейдеров. Хотя, судя по его лицу, он на них не особо рассчитывал. Ну, что же. Посмотрим. Пока же я буду отдыхать и дальше». В общем, когда я все же выспался, то снова вышел в город. Скажу сразу. Судя по тому, что я видел вокруг, слухи обо мне разошлись достаточно большой волной, так как многие местные жители, неважно какой раси они имели отношение, старательно со мной здоровались. И при всем этом явно пытались держаться как можно дальше. Сначала я не понимал того, по какой причине все это происходит, но потом стало понятно — когда я столкнулся с торговцем в одной лавке, куда зашел посмотреть инструмент для достаточно тонкой работы, чтобы все-таки перебрать весь тот хлам, что я привез еще с территории контролируемой банды каменной тени, и все-таки собрать что-то дееспособное. Он просто рассмеялся, услышав мое негромкое ворчание себе под нос. «А что ты хотел, парень, достаточно нескоростно разумный?» В котором можно было заметить такое необычное смешение крови, как оторка итерианца, деловито хлопнул по прилавку, на котором были выложены различные слесарные инструменты с самой разной степени изношенности. Ты же сейчас фактически одновременно и легенда, и чудовище. Вот скажи мне, как один охотник за головами мог легко и просто взять и перебить за пару-тройку дней сразу две банды рейдеров. Две! Я слышал, что там было почти под сотню бойцов. Только не говори мне, что они не пытались в тебя стрелять или как-то защищаться. Какой дурак вам все это сказал? Равнодушно пожал я плечами, мысленно выругавшись на тех, кто не умеет держать язык за зубами, и не только разносит слухи, но и добавляет в них различные никому не нужные подробности, которых никогда не было. Стреляли, конечно же, кто куда только мог. Но я же тоже не идиот под пулю лезть. И легко, и просто там не было. Или вы думаете, что я двое суток отсыпался просто так? Устал, как бешеная собака. И даже на стенку был готов полезть. Я, конечно, не знаю, кто такой этот самый бешеная собака. Рассмеялся в очередной раз этот широкоплечий коротышка, после чего задумчиво посмотрел на улицу, где как раз двое местных охранников, заметив меня, Принялись за моей спиной, что то горячо обсуждать. Но могу сказать тебе главное. Все это оценили. Каменная тень несколько раз уже возвращался из небытия. Вроде бы его убивали. Но он снова и снова появлялся. А теперь мы надеемся на то, что это был последний раз. А то у нас назревают проблемы. И нам некогда будет возиться с рейдерами. А этот ублюдок был слишком хитер. Он будто бы прекрасно чувствовал то самое время, когда у него есть возможность снова объявить о своем возвращении. Естественно, что, услышав про какие-то проблемы, я тут же поинтересовался причиной для такого намека. В ответ данный индивидуум тут же намекнул мне на то, что по какой-то причине руководство города Самбар стало негативно относиться к представителям торговой братьи, особенно приезжающих сюда из того самого центрального города Михур, в котором был расположен космопорт. Почему это было так, никто не знал. Но местные понимали желание хозяев города оградить их от излишних глупостей, которая в последнее время стала переходить определенные границы. «Да ты себе, наверное, даже и не представляешь того, что эти умники здесь устроили. Они не успели прибыть, как тут же начали требовать, чтобы мы им выдали все то, что им хочется». Возмущение этого разумного переходило все возможные границы, и он даже принялся яростно жестикулировать руками, что вкупе с его небольшим ростом выглядело немного комично. Один даже додумался сказать о том, что мы должны им что-то предоставлять в обмен на будущие поставки. Они нам и так должны уже за три урожая батата как минимум. А тут вдруг приехали и еще давай. Естественно, что наше руководство обозлилось, И, как я слышал, в других свободных городах ситуация точно так же обстоит. Ну, вообще-то, сколько уже можно в долгах кормить. Тем более, что последние поставки из города Михур были почти полтора года назад. Я имею в виду какие-нибудь серьезные поставки. Я не говорю о каких-либо мелочах, вроде тех, которыми торгую я. У меня есть поставщики, которые пока что меня не подводили. Но и то у них слишком бедным стал список товаров. Цены поднялись а товара стало меньше, и с чем это связано, никто не объясняет. Может, поэтому наше руководство и решило пока что копить ресурсы у себя. Ведь батат чем и удобен. Его можно спокойно хранить. Главное, чтобы было темно и сыро. Но ну, так для этого любой подвал нормальный подойдет, а сырость всегда можно обеспечить. Задумчиво проговорил я, тут же заметив заинтересованный взгляд со стороны этого разумного. «Что вы на меня так смотрите?» «Это действительно не так уж и сложно. Просто достаточно провести через эти склады длинные трубы, по которым вода из скважины поступает в город. Вода-то поднимается из-под земли достаточно холодная. Пока пройдет все эти трубы, на них скопится конденсат, что добавит в атмосферу сырость, и все. Только регулируя поток воды по этим трубам, чтобы следить за тем, как конденсат собирается». Ну, это все уже можно выяснить опытным путем. Так что, если к этому ботату нужна темнота и сырость, то обеспечить это не так уж и сложно. Были бы руки на месте. После своих высказываний я тут же удостоился весьма задумчивого взгляда со стороны этого коротышки, который заподозрил во мне техника. Он мне, кстати, так прямо и сказал. Что удивлен тому, что охотник за головами, что для местных жителей по сути является типичным синонимом слова «рейдер», только действующий по закону, разбирается в таких технологических изысках. А раз так, то он мне может показать уже совсем другой товар. Я сначала удивился, но потом увидел, что он достал откуда-то из задней комнаты достаточно большой сундучок, который раскрывался наподобие своеобразного ящика, как у наших рыбаков, которые любят ходить на зимнюю рыбалку. Там внутри были полочки и самые различные крепежи, в которых располагались инструменты. Как раз то, что мне и было нужно. Но стоимость этого чемоданчика была, судя по всему, по местным меркам весьма велика. Продаю за 25 тысяч кредитов. Тяжело вздохнув, коротышка медленно покачал головой, заметив то, как сунувшийся было в этот же магазин местный житель, аж поперхнулся. И тут же поспешил выйти прочь из помещения, где говорят о таких суммах денег. Но дешевле ты его нигде не найдешь. Набор действительно хороший. Для тонкой и даже немного грубой работы. Видишь, тут полный набор. Есть даже вот эти вот специальные штыри для того, чтобы чистить какие-нибудь трубки изнутри. Да и вот штыри. Задумчиво переспросил я, взяв в руки то, что по сути было обыкновенным надфилем. Набор действительно был большой, начиная с надфиля диаметром от миллиметра, заканчивая полноценным драчевым напильником, который тоже может быть нужен для грубой обработки какого-либо материала. Также они были с самой разной формы, от полностью круглых до прямоугольных. Тут же лежали различные щипцы-кусачки, плоскогубцы круглогубцы. в общем, полный набор того, что было нужно. Внизу можно было заметить даже подобие разводного ключа и газового ключа, а также и молоток. Все было сделано совсем неплохо. Достаточно легкий, но, по-видимому, достаточно надежный инструмент, так как сверху стояла маркировка, которую этот разумный обозначил как «военное оборудование». Я не знаю, почему они называют его именно военным. Все военное, по-моему, имеет отношение именно к войне, а это именно инструмент — Скорее всего, это оборудование армейского техника, который должен был иметь возможность, например, в весьма тяжелых условиях произвести хотя бы какой-то предварительный ремонт техники. Ну, знаете, когда, например, какая-то машина сломалась, ее надо хотя бы завести, чтобы вытащить куда-нибудь в безопасное место, где его уже специальный транспортер заберет. Вполне может быть. И цена, можно сказать, была в чем-то божеская, Особенно на фоне последних событий. Как я уже сказал, в ближайшее время те же самые электронные кредиты могут выйти из обращения. А этот разумный может их использовать? Ведь он мне открытым текстом сказал о том, что часто покупает различные товары и оплачивает поставки именно таким образом. Через систему связи. Я заметил, что он был очень сильно расстроен, когда увидел мое задумчивое лицо. Видимо, подумал, что я не куплю такой дорогой набор. Но я-то знал главное. Для начала начнем с того, что такой набор по отдельности я вряд ли смогу где-то купить. И то не факт, что это мне все обойдется дешевле, чтобы собрать подобный набор воедино. И к тому же учтите, пожалуйста, тот факт, что такой набор продается новым. А если я начну искать все инструменты по отдельности, то, скорее всего, буду собирать БУ-инструмент». Говоря «БУ», я имею в виду бывшего потребления. Уже только поэтому я понимал, что в данном случае такое вложение средств может быть выгодным. Для начала я избавлюсь от части электронных кредитов, которые позволят мне закупить нужный товар. Может, через него же я также закажу что-нибудь для своего спидера. А что? Вдруг получится? Денег-то у меня пока что хватает. И даже если я переплачу два раза, то смогу получить в руки и ресурсы, которых в ближайшее время здесь просто может и не быть. А это имеет свое значение. Именно поэтому, достав свой банковский обезличенный банковский чип и, заметив ожившего торговца, я тут же принялся с ним торговаться. Нет, сам этот набор я купил сразу и без торгов. Да тут глупо было бы что-либо пытаться сторговать. Скорее всего, этот набор данный индивидуум купил по случаю, рассчитывая его выгодно перепродать, с учетом удаленности этой территории, от того самого центра, где был расположен космопорт. Можно было понять, что такое оборудование будет стоить достаточно дорого. Вот только проблема заключалась в том, что здесь не было техников, которые бы оценили такой набор по достоинству. К тому же, в нем, как оказалось, не было электронных приборов. А именно инструмент. А все считали, что именно электронные приборы добавляют подобным наборам дополнительный вес. Да простейший тестер можно потом докупить. Вон на соседнем прилавке лежит. Даже я, насколько помню, чем-то похожим в детстве пользовался. Два щупа и цифровое табло, на котором выскакивает нужное тебе значение. Только правильно его настроить надо, и все. А тут вон лежит в специально металлическом боксе с полной инструкцией и документацией к нему. Стоит тоже дешево, всего две тысячи кредитов. Не такие уж и большие деньги. А с учетом оборудования моего спидера такой прибор все равно пригодится. Мне же нужно его привести в порядок. Сколько лет он стоял под песком? Да и как он меня вообще сюда довез? Я торговался с этим разумным и другом. Для начала я решил попытаться прикупить через него хотя бы простейшего дроида-ремонтника, так как я, конечно, тоже не кнушался руки свои измазать мазуте или смазки, но дело было не в этом. Дело было в том, что такой дроид имеет специальную программу и может полностью перебрать спидер, выяснив то, какие детали требуют замены, а какие можно как-то подремонтировать, и, возможно, даже сам сможет сделать такой ремонт. «Дроид-ремонтник? Хотя бы малый, но лучше средний. Теперь уже задумчиво покачал головой сам этот разумный, тут же достав свой планшет и начав на нем что-то проверять. Ну, по отдельности такие дроиды очень редко продаются. Вот вроде бы есть. Но только не в центре, а в одном из свободных городов. Там техник один вроде бы разорился. Я, правда, не знаю почему. У таких разумных обычная работа всегда есть». Ну, не в этом дело. Так вот, у него продается целый глайдер с набором из обслуживающих дроидов. Три ремонтных дроида, один из которых средний, два малых и один сервисный. Только стоит вся эта штука недешево. Миллион кредитов получается в общей сложности. Услышав за спиной судорожный кашель очередного покупателя, который, чуть ли не спотыкаясь, вылетел прочь, Я тихо рассмеялся, тут же заметив косой и укоризненный взгляд со стороны этого торговца. «Ну, чего ты смеешься? Это ты, вон, набор купил за 25 тысяч кредитов, и еще за две тысячи приобрел у меня тестер, без каких-либо проблем!» Тихо вздохнув, он пояснил мне ситуацию. «Я же тебе сейчас стоимость назвал не просто самого этого глайдера, а всю стоимость его доставкой сюда и охраной». Ты же не думаешь, что его сюда приволокут просто потому, что ты захотел? Его стоимость ниже, но если ты хочешь, чтобы его доставили в целости и сохранности, в полной комплектации, и чтобы никто туда даже носа своего не сунул, даже из охранников каравана, нужно заплатить. Так-то он стоит 600 тысяч. А для того, чтобы его доставили сюда как можно быстрее, нужно снаряжать отдельный караван то есть найти торговцев, которые будут идти сюда, а взять охрану. Все это надо оплатить заранее. Никто не будет сюда путешествовать, веря в какие-то эфемерные обещания. Ты сам это должен понимать. Но это я-то понял. Продолжая улыбаться, я внимательно посмотрел на него из-под своих привычных уже моему лицу очков. А сколько ты сам получишь с этой операции? Ты же тоже должен с этого процент получить. Ведь, по сути, именно ты выступаешь моим гарантом во время этой финансовой процедуры. Если что-то пойдет не так, или товар мне доставят порченным, если вообще доставят, то именно ты передо мной за это ответишь. Ты хотя бы это понимаешь? Все я прекрасно понимаю, и то, что шутки тут неуместны. Тяжело вздохнув, этот торговец решительно хлопнул ладонью по прилавку. В этот миллион входит и моя доля — пятьдесят тысяч «Да ты и сам должен понимать, что теперь мне нужно увеличить свой товарооборот. А мне нужно закупить товар. То, что происходит сейчас, может в скором времени нарушить все торговые связи. И мне лучше иметь запас для торговли, чтобы в будущем, возможно, перейти на что-то другое». «Так ты говоришь миллион? Ну, хотя бы покажи мне то, что там за штука эта такая, и что я получу за эти деньги». Устало вздохнув, я все-таки решив, что если оно того стоит, то почему бы мне не приобрести подобный товар? Тем более, что, судя по тому, что он мне сказал, эти три ремонтных дроида легко могут обслуживать не только сам этот глайдер, но и мой спидер со спокойной душой. — Ба! Да это же целый дом! Только без колес! — задумчиво усмехнулся я, когда он мне начал показывать спецификацию этого самого глайдера. По сути, если так примерно описать, это был довольно крупный, нет, просто огромный майский жук, напоминающий чем-то те самые лондонские двухъярусные автобусы. Только этот был как два таких автобуса, связанных вместе. По описанию можно было понять, что внутри имеется искусственный интеллект малого класса, который обслуживает этот аппарат и заставляет все его системы действовать эффективно. Как я понял, этот разумный, который попал в долговую яму, сделал одну большую глупость. Вообще-то, по своей сути, это была для него целая мастерская. Мобильная мастерская. Он вложил в нее огромные деньги. Может быть, не такие, как здесь, так как покупал он подобное оборудование, скорее всего, до того, как попал на эту планету. Но не в этом суть дела. Дело было в том, что, судя по некоторым признакам, которые тут же отмечал сам этот продавец, Можно было понять, что раньше это был именно военный глайдер. По сути, как он понял, это было что-то вроде мобильного штабного центра. Потом, правда, произвели модификацию. В таком штабном центре одновременно могло работать до трех десятков специалистов, координируя действия целого довольно крупного подразделения. Однако, видимо, по меркам самой этой империи он был уже устаревший и это оборудование списали, убрав из него различные военные приблуды. Однако техник, который его получил, тоже постарался. Как я понимаю, он намеревался на этом аппарате путешествовать от одного города к другому, предлагая свои услуги по ремонту. У него имелся полный кузов различного хлама, также большой грузовой отсек, переделанный практически в мастерскую. Попутно в нем имелся крупный холодильник, запас реакторных стержней, а также все необходимое для проведения серьезных ремонтных работ. Я бы на твоем месте обратил внимание вот на эту пломбу. Когда мы внимательно рассматривали трехмерную проекцию этого глайдера, которую спроецировал его планшет, данный индивидуум указал мне на своеобразные панели, которые мне тут же напомнили те самые грузовые отсеки, под днищем пассажирского отсека в таких вот двухэтажных автобусах. Видишь? Тут еще пломбы стоят. Это пломбы военного департамента империи. То есть, по сути, их никто и не снимал. И сейчас снимать не будут. Потому что он на продажу он поступил с целыми пломбами. Если хоть одна из них будет повреждена, то этот товар сразу потеряет свою стоимость. И продавец будет обязан компенсировать покупателю не только всю стоимость испорченных, товара. Но ему даже придется доплачивать. Так что ты тут точно не прогадаешь. Я не знаю того, что находится в этих ящиках. Да и тут не указано. Но обрати внимание еще на кое-что. Такая же пломба стоит вот тут. И наверху. Видишь вот два этих колпака, которые напоминают своеобразные полусферы? Впереди и сзади корпуса корабля. Они как какие-то рога выступают. Так вот, Эти колпаки тоже запломбированы. Пломбы те же самые. Так что тут может быть все, что угодно. Даже какое-нибудь оружие. Ты же не забывай, аппарат-то же все же армейский. Я понимаю, что стоимость просто запредельная. Ну, сам понимаешь. Такое оборудование на дороге не валяется. И в скором времени найдутся те, кто его заберет. Скорее всего, кто-то из местных. Это правило такое. Они объявляют аукцион. Но цену специально задирают. И пока мы с тобой тут обсужд будем обсуждать этот вопрос, в том городе могут найтись желающие на это оборудование. Они начнут что-то мутить. И в результате продадут ему этот товар. Может быть, даже и в полцены. Но мы потеряем все. Так что думай. Я думаю, что ты бы не стал интересоваться такой покупкой, если бы у тебя не было этих денег. — Все-таки, как я понял, ты получил вознаграждение за каменную тень. А про стоимость головы этого разумного легенды ходят. — Так что делаем? — Ну, а что мы можем сделать в этой ситуации? Задумчиво вытащил я обезличенный банковский чип с деньгами, которые сейчас висели на нем мертвым грузом. — Деньги должны работать. — Поэтому так уже быть. — Давай, покупай для меня этот аппарат. — Ты говоришь, что в общей сложности миллион получается? — — Прекрасно. Но если то, что ты мне сказал про эти пломбы, действительно правда, и там, возможно, имеется что-то армейское, то тогда я тебе еще сверху доплачу пятьдесят тысяч кредитов, только чтобы все совпало. Если же нет, если там пустышка, то ты получишь только то, что уже заложил стоимость этого товара. Договорились? — — Судя по тому, как этот разумный тут же кинулся к городской управе, чуть ли не в зашей, вытолкав меня из своего магазина, а потом потащил за рукав туда, к уже другому терминалу, к терминалу связи, этот торговец был совсем согласен, прямо там, возле терминала связи, он вызвал своего знакомого, такого же торговца различным оборудованием и инструментами, в нужном нам свободном городе, и через него провел всю эту сделку. Естественно, что мне пришлось немного поторговать и своим лицом, по сути, той самой маской, которая была одета на мое лицо. Но известие о том, что я убил каменную тень и теперь хочу приобрести такой эксклюзивный товар, возымело действие даже на того разумного, который мог бы сказать, что для него я никто. Но тут ничего не поделаешь». Авторитет «Кровавого убийцы», который буквально за пару-тройку дней уничтожил две банды рейдеров, численностью под семь десятков разумных, все-таки возымел свое действие. И тот разумный тут же провел все необходимые операции. Он взял деньги за покупку товара, который тут же был снят с аукциона, как проданный лот. Так как действительно не было никого, кто мог заплатить такую бешеную стоимость за подобное оборудование. Насколько технологичным оно бы не было бы. А потом взял еще 350 тысяч за доставку этого груза. Естественно, что для него я тоже специально повторил фразу о том, что передо мной за этот товар и его целостность ответит он лично. Поэтому данный индивидуум заявил, что тут же проверит все пломбы и печати и заставит охранников подписать все необходимые документы. Если хоть одна пломба или печать окажутся поврежденными не говоря уже о каких-либо царапинах на бортах этого оборудования, то их будет ждать весьма неприятный сюрприз. Как я уже сказал, эти разумные действительно любили деньги и хотели сейчас получить средства, чтобы как можно быстрее их перевести в материальное воплощение — в товары. Также этот торговец, с которым я заключил в этом городе договор, получил от меня необходимые деньги — И даже те 50 тысяч кредитов, которые я обещал сверху. В долг. Так как был уверен в том, что там есть что-то, что специально запломбировали армейской пломбой. Но он хотел сразу, воспользовавшись моментом, просто закупить нужное ему оборудование. А также через него же я запросил кое-что из расходных запчастей для моего спидера. Так сказать, набор для технического осмотра и ремонта. Это мне обошлось еще в 10 тысяч кредитов но вместе с его товаром доставит ему и мой заказ. Так что, по сути, я ничего не теряю. Все это время, пока я решил с ним вопрос, мне прямо в спину, буквально буравя ее своим взглядом, смотрела та самая девушка, которая сидела в приемном покое городской управы. Как только я туда поворачивался, она тут же натягивала на лицо веселую и радостную улыбку. Но была тут одна проблема. Дело в том, что немного в стороне стояло зеркало — Я не знаю того, для чего именно его поставили. Может быть, как обычно, за ним стояла камера наблюдения, которая снимала всю эту территорию на всякий случай. Может быть. Но дело было в том, что в это самое зеркало, краем своего глаза, я прекрасно видел все то, что происходит у меня за спиной. Мне не надо было даже поворачивать голову. И просто скосив глаза, которые были скрыты моими очками на лице, Я прекрасно видел то, как сразу же после того, как я от нее отвернулся, лицо этой девушки становится довольно жестким, а взгляд колючим. Видимо, она сейчас пыталась извесить все возможные факторы. Знаете, я привык к тому, что на земле в порядке вещей, когда девушка делает выбор. Либо личное отношение и эфемерная любовь, либо деньги. Обычно этот выбор делается именно в пользу денег. Потом, конечно, такие красотки начинают бегать и удивляться тому, почему их никто за людей не считает. «Ну, извините меня. Вы сами выбрали деньги, фактически продав себя в рабство человеку, у которого они есть в избытке. И теперь именно он хозяин вашей жизни. Он относится к вам именно так, как вы того и заслужили. Как к вещи. Все». Многие потом удивляются тому, почему такие люди, богатые и обеспеченные, живут с женами, с которыми только начинали свое дело. Хотя и любовниц заводят на стороне, но свою первую жену, которая была с ними буквально в нищете, не бросают. Да все потому, что эти люди прекрасно знают, что любовница к ним приходит именно ради денег. И не ради чего-то еще. Ни о какой семье и любви тут и речи не идет» а тут любовь к деньгам, и не более того. И такой человек прекрасно знает, что если у него возникнут какие-то проблемы с деньгами, то такая любовница тут же упорхнет, так как ей станет с ним просто скучно, ввиду отсутствия у него денег. А вот та, которая была с ним именно с самого начала и в самой нищете, она не предаст его никогда. И это был факт. Вспомнив обо всем этом, я тут же мысленно поморщился. Ну, начнем хотя бы с того, что эта девушка была больше похожа на какую-нибудь бодибилдершу спортсменку Все-таки она была представительницей расы троллов. Она была где-то на голову выше меня, это как минимум, в плечах шире. Да и мускулы на руках говорили сами за себя. Возможно, она имеет какое-то отношение к начальнику охраны? Взгляд у нее был слишком уж специфический. Такой, как будто сторожевая собака на меня смотрит. Замечу сразу — обученная сторожевая собака. Поэтому мне не захотелось развивать с ней какую-либо тему общения. Закончив заказывать то, что нам было нужно, мы с торговцем вышли из помещения городской управы. И он даже пригласил меня в местное заведение вроде кафе где вроде бы неплохо готовили тех самых песчаных змей. Кстати, когда я только-только привез тех самых змей, которых убил возле логова рейдера, практически сразу, как только я подъехал к стоянке, ко мне подбежал представитель этого самого кафе, который тут же выкупил туши убитых песчаных змей. Как минимум по 500 кредитов штука. Ну, наверное, потому что они были маленькие и худенькие. А когда я продемонстрировал одну из засушенных голов змей, которых убил, убивал возле лавового храма, этот разумный от неожиданности просто рухнул на задницу, едва не отбив себе копчик, так как это чудовище было раза в четыре крупнее тех, что я привез сейчас. Увидев меня, представитель этого кафе тут же принес мне свое коренное блюдо. За счет заведения, видимо, для более серьезного налаживания контактов. Это были заранее замаринованные и пожаренные кусочки змеиного мяса, нанизанные на тонкую шпажку. Ну, вылитый шашлык. Однако между этими кусочками мяса я также заметил и другие кусочки, напоминающие мне жареный картофель. Это был тот самый батат, который они продавали в другие города. Ну, что тут можно сказать? Вкусно у них получилось. Теперь буду знать, куда мне надо привозить это мясо. А учитывая тот факт, что на борту того самого глайдера есть еще и достаточно большой промышленный холодильник, можно сразу понять, что я смогу охотиться достаточно долго, прежде чем доставлю свои трофеи подобного рода на продажу. Здесь мы посидели и неплохо пообщались с этим торговцем, которого звали Лумрепар. Он действительно был смеском между орком и тырианцем. Как ни странно, но отцом у него был именно тырианец, От него он и взял свой характер и желание торговать. А орком у него была мать. Честно говоря, даже просто попытавшись представить себе то, как они целовались, я смог только вспомнить мысль о том, что в таких случаях можно носить с собой табуретку, чтобы на нее залезть и целовать жену такого роста. Но вслух говорить я ничего не стал, мало ли. Вдруг для этого разумного подобное стечение обстоятельств в чем-то было обидным. А я тут возьму и по-больному зацеплю. Сейчас же мы обсуждали именно то, что еще он может доставить мне, в случае нужды. Я же ему посоветовал постараться добрать как можно больше технологичных товаров и не держаться за электронные кредиты. Да, цена на них сейчас возрастет, но потом цена возрастет еще больше, пояснил я свою мысль, когда заметил его вопросительный взгляд. Можно так сказать, что я кое-что слышал от трейдеров. Эти разумные работали здесь не просто так. Старательно охотить за караванами, и если они заблокируют свободные города вообще от каких-либо поставок, с этим возникнут большие сложности. К тому же ты сам видел, что представители того самого города Михур, где и расположен единственный космопорт, по какой-то причине просто перестали поставлять стандартные ресурсы. Вот когда в последний раз они вам привозили патроны? Я не имею в виду зарядные боксы. Я имею в виду вообще патроны. Почему их никто не заказывает? Закажи себе хотя бы десяток таких ящиков. По крайней мере, для меня закажи. Я их выкуплю. Конечно, было бы лучше больше их закупить. Пригодятся потом. И особенно, если снова появятся рейдеры. Охранникам нужно будет где-то пополнять боеприпасы». Естественно, что после такого откровения торговец задумался и слегка удивленно переспросил о том, зачем мне нужны упаковки патронов без зарядных боксов. Ведь, по сути, мне будет сложно использовать патроны, которые просто россыпью валяются. В ответ я усмехнулся и заявил, что если он предоставит мне двадцать таких упаковок патронов, то я ему открою одну огромную тайну — которая может его обогатить даже ввиду отсутствия таких зарядных боксов. А ведь цены на патроны очень сильно разнились. Как я уже говорил ранее, стоимость патронов в упаковках вроде брикетов и в зарядных боксах разнилась почти на 50%. А если подсчитать, то можно было понять, что купив три ящика патронов в виде тех самых брикетов и патронов в боксах, ты получаешь соотношение 2 к 3%. То есть ты купишь три таких вот брикета, в которых патроны будут россыпью. Или же патроны из тех же двух брикетов, но только в зарядных боксах. Разница будет существенная. Поэтому этот разумный тут же заинтересовался таким вопросом. И даже предложил приобрести подобные товары в складчину. Ну, так сказать, 50 на пятьдесят. Если я действительно подскажу ему решение вопроса, чтобы эти патроны не валялись у него на складе. А в том, что я его точно знаю, умрипар Пар уже не сомневался. Потому что я хотел и себе таких упаковок патронов получить без зарядных боксов. То тогда он мне будет продавать такие патроны со скидкой. И мои патроны, которые мы купим 50 на 50, он отдаст мне в качестве подарка. Я согласился. И потравил еще почти 100 тысяч кредитов на покупку не только патронов, но и различной мелочевки, которая могла пригодиться. Кстати... Что мне понравилось, так это наличие в глайдере небольшой кузни. Там стоял пневматический молот, который мог мне помочь. Да и сама эта штука имела довольно мощное оборудование. Как я уже сказал, пневматическую кузню можно было использовать только вне самого глайдера. Там был специальный модуль, который снимался и опускался на землю, где крепился при помощи специальных штырей, прибиваемых к основе, то есть к земле, на которой она стоит. «А вы что думали?» «У пневматического молота удар довольно мощный. Если ты будешь использовать его в какой-нибудь машине, то в скором времени она просто рассыплется». Также я посоветовал ему приобрести нечто подобное, вроде пневматического молота или даже полноценную кузню. «А также запасные реакторные стержни для себя». Для глайдера я закупил все, что только было возможно. «Но это все шло с другого города» и поэтому придется какое-то время подождать, пока товар прибудет. Так что в общей сложности этот день прошел у меня весьма продуктивно. И в основном только в торговле. Сам этот разумный не понимал того, зачем ему может быть нужна пневматическая кузня. Но я ему объяснил маленький нюанс. Если прервут все поставки, то тогда чем будут пользоваться ваши охранники? Тихо усмехнувшись, я решил подтолкнуть его сомнения в нужном направлении. «Подумай, пожалуйста. Представь себе, что охранникам города понадобилось оружие, а его нет. Из чего вы тогда будете делать оружие? Ну, те же винтовки и так далее, когда они ломаются. Что вы с ними делаете? Просто выбрасываете? А при помощи такой кузней ты сможешь эти винтовки, по крайней мере металлическую часть их деталей, переработать в какое-нибудь оружие, вроде длинных ножей, как те же мечи или кинжалы, или же щиты» чтобы защищаться от такого оружия, мало ли что может произойти в будущем. Нужда заставит еще не так раскорячишься. Конечно, я понимаю, что для данных индивидуумов подобное было просто дикостью. Даже просто предполагать такую возможность развития событий они и в принципе не могли. Но мое дело было ему подсказать такое решение вопроса. А поступать так или нет, это уже ему решать. К тому же, благодаря мне, в ближайшее время он не так уж и плохо поправит свое финансовое положение. Особенно с учетом того, что можно пустые зарядные боксы покупать практически за бесценок и вручную заряжать. Я ему это сказал, что эти боксы можно покупать. Правда, он так и не понял того, почему это нужно делать. Ведь, по сути, это была коробка пластика с простейшей пружиной внутри, которая заполняется на заводе. Ну, да сам этот бокс обычно собирается и заполняется на заводе автоматическими системами, вроде дроидов. Все это так. Но никто не мешает ему взять и это все сделать вручную. Там же главное что? Знать, как эти защелки отстегиваются и в каком направлении надо выкладывать патрон с пулей. И все. Потом просто это будет дело принципа или привычки. В крайнем случае можно всегда что-то смастерить, вроде специального зарядного устройства для таких коробков. Просто подставив правильной стороной такой короб, а через специальный желобок будут засыпаться патроны, сами укладываясь как нужно. Главное в этом случае головой думать, а не стереотипами. И, видимо, этот разумный даже сам уже понял такой нюанс потому что, не так уж и долго посомневавшись, он снова отправился к этому самому передатчику. Судя по всему, в ближайшее время много торговцев, которые с ним контактируют, начнут нервно дергаться во сне. Ведь они-то явно знали о том, что этот разумный тоже себе на уме. И, скорее всего, с учетом его родителей, данный индивидуум имел достаточно прижимистый характер, так что тратить деньги по пустякам вряд ли стал бы. Но тут важно было другое. Раз он начал так действовать, значит, у него есть для этого весьма веские причины. А торговцы — такой народ, который всегда будет искать возможность заработать. Заранее понимая, что если конкуренты хоть чем-то опередят, то они просто окажутся в проигрыше. И раз именно он начал такую активность, то, значит, у него есть для этого какая-то причина. И эта причина может стоить очень дорого». Исходя из всего этого, я понимал, что в ближайшее время те самые патроны в рикетах будут раскуплены с огромной скоростью. Возможно, даже кладовщики в том самом центральном городе Мехур просто не успеют понять того, как именно это произошло. А запасы подобных боеприпасов у них внезапно и резко уменьшатся. И тогда ситуация станет более серьезной. По крайней мере, именно для них а свободные города смогут постоять за свою жизнь. К тому же информацию подобного рода, которая могла дать возможность поднять свое финансовое положение, всегда можно продать за отдельную сумму. Или, как ту же лицензию, ее можно предоставить за процент от продаж. Торговцы всегда найдут общий язык. Главное, чтобы не во вред мне. А это меня сейчас беспокоило превыше всего. Закончив этот день на такой весьма благотворной ноте, я снова направился в гостиницу, прекрасно спиной чувствуя косые взгляды со стороны охранников, которые, видимо, уже буквально приплясывали от нетерпения, ожидая того самого момента, когда я все-таки соизволю подойти к стоянке и хотя бы решу проверить груз в машинах, так как в этот момент они смогут сообщить о моем появлении своему руководству. Я имею в виду того самого мэра. С начальником охраны я вообще разговаривать не хотел после столкновения на том самом завтраке. Ну, кто же так себя ведет? Так что, скорее всего, в данном случае прибежит именно мэр, который будет продолжать пытаться меня развести на продажу товара по дешевке. А я хотел его придержать. В крайнем случае можно будет оплатить стоянку на месяц. Дождаться того самого времени, когда приедет этот самый глайдер. По сути, как я понял сам по себе, этот глайдер является своеобразной крепостью на колесах. Вернее, не на колесах, а на чем-то вроде магнитной подушки. Как тот же спидер. Можно сказать, что это этакий спидер-переросток с огромным грузовым отсеком. Там раньше был тактический зал. Ну, оттуда все вытащили и сделали мастерскую и грузовой отсек. «Прекрасно! Мне это все пригодится!» «А дроиды помогут мне содержать это оборудование в работоспособном состоянии. Я уже молчу о том, что для этих дроидов мне пришлось прикупить также кучу различных расходников. Кстати, этому же торговцу я посоветовал поискать такой товар, который может мне пригодиться. Я имею в виду различные запчасти и расходники для спидера, для глайдера». И для его ремонтных дроидов с большим запасом. В общем, чтобы он купил все, что только найдется. Я понимаю, что много такого товара не будет в продаже, но все то, что он найдет, я куплю. Даже ему наценку дам сверху. Лишь бы все это было доставлено. Надо сказать, что этот разумный буквально завис на несколько мгновений. Наверное, просчитывал в уме собственную выгоду. Вполне возможно. Я ему в этом вопросе мешать не буду. И даже если он всю эту ночь будет сидеть и пытаться найти все, что только возможно, только ради собственного обогащения. Так как заранее понимаю, что любая работа должна быть оплачена. Вот и тут будет точно так же. Я заплачу по своим счетам. Виртуальные деньги у меня сейчас пока что есть. Их я и буду тратить, потому что я буквально нутром чувствовал, что в скором времени... Подобные электронные кредиты могут превратиться просто в балласт. Тот самый балласт, который никому не будет нужен. Поэтому я предпочитаю его тратить. А тем разумным, которые мне помогали, даже ради собственной выгоды, но при этом не пытались гадить тихоря, я собирался дать соответствующие советы. Прислушаться ко мне или нет, это уже их личное дело». Зато потом этот же торговец никогда не скажет о том, что я умолчал и не подсказал ему, что было нужно делать. В этом он меня точно обвинить никогда не сможет. Как я и думал, в гостинице сидевший на приеме хозяин-терианец, криво усмехнувшись, сказал о том, что пока меня не было, заходил сам мэр города и интересовался тем, как я отдохнул, и нет ли у меня каких-то претензий к отдыху. Ну что же... — Прекрасно. Раз они так переживают, то значит уже чувствуют свою вину. А в данном случае мне это и было нужно, чтобы начать с ними переговоры. Именно тогда, когда я буду к ним готов, а не тогда, когда им самим этого хочется. — А это еще что такое? Когда я уже сидел в номере, то услышал доносящийся с улицы немного странный шум и достаточно серьезный гвалт. Выглянув через открытое окно, я увидел на центральной площади города неожиданно для меня появившиеся четыре сильно запыленные машины, вроде тех грузовиков, которые сам пригнал в качестве трофеев. Рядом с одним из них сейчас словно разминался, шевеля своими конечностями, какой-то странный металлический паук. Судя по тому, что у него на спине я увидел своеобразную башенку с пулеметом и короб с патронами... Это был какой-то боевой дроид, хотя я его так бы просто не называл. Именно с учетом того, что за ним явно шел оператор с пультом на длинном кабеле, можно было понять, что это не самостоятельная боевая единица, а скорее всего какая-то автоматическая, хотя и мобильная пулеметная турель. Подобное здесь встречалось, и даже в том глайдере и его комплекте шло два экзоскелета для подъема и переноса тяжелых грузов. Здесь же я видел, что разумный, идущий за этим металлическим пауком, на спине тащит катушку со своеобразным проводом. Также там имелась не совсем обычная коробка, вроде рюкзака, в которой, скорее всего, было оборудование, каким-либо образом обрабатывающее сигналы. А на голове оператора был одет шлем, вроде нашего 3D-шлема. «Ну, какой же это дроид!» Тихо рассмеялся я, представив себе то, как с ним сражаться приходится – Это не дроид, это действительно просто мобильная турель, и даже не автоматическая. Ну, автоматической ее можно назвать только из-за этого вот пулемета на станине, которая сама перебирает своими ножками. А если так подумать, то это не дроид, если за него разумный оперирует, старательно выбирает цели и ведя огонь. Я понимаю, что пулемет, который был закреплен на этом своеобразном мобильном постаменте, Был, скорее всего, достаточно скорострельный и крупнокалиберный. Судя по размеру калибра стволов, не меньше 20 миллиметров. Прекрасно. Пригодился бы для штурма тех самых руин, если бы мне пришлось устраивать перестрелку с рейдерами. Но тут есть одна проблема. И заключается она как раз в том, что оператор семенил прямо вплотную за этим своеобразным пулеметом на ножках. Судя по всему, ему было трудно ориентироваться, если он, например, не видит сам этот пулемет. А это была бы для него проблема, так как стоит только посадить хорошего стрелка где-нибудь в сторонке на высоте, и все. Он спокойно пристрелит этого оператора. И что дальше? Вся огневая мощь этой установки окажется просто бесполезной. Глупость какая-то получается. Рядом с ними разминали ноги многочисленные разумные, среди которых я видел и пару-тройку троллов, Но большинство были орками. Все эти разумные лениво переругивались между собой. При этом, замечу сразу, недалеко стояла группа городских охранников, которые держали оружие на изготовку, контролируя этих же разумных. Судя по всему, немного позже их попросили весьма вежливо. «Опечатать оружие, а лучше сложить где-нибудь в кузове и грузовиков» потому что немного погодя они достали металлические ящики, вроде своеобразных сейфов, куда принялись складывать свое оружие. Скорее всего, это и был тот самый отряд охотников за головами, который послали на охоту за каменной тенью, и которые теперь, благодаря именно моим стараниям, остались без награды. Вполне возможно. Тогда возникает вопрос. «Почему ко мне местные отнеслись по-другому? Ведь, по сути, меня никто не просил опечатывать оружие или сдавать его на хранение. Вот в чем разница между мной и ими. Я был один. Да, у меня было много оружия самого разного вида, которое сейчас находилось в основном в грузовиках, которые были закрыты. И, по своей сути, с собой я носил только ножи. Да, когда я приехал к городу, они могли потребовать с меня что-нибудь подобное, но не стали». «Почему? Так я ведь один!» По сути, они также совершали ту же самую ошибку, что и рейдеры в обеих этих бандах. Они банально недооценивали бойца-одиночку. Что могло для них плохо закончиться? Этих же разумных было много, так как даже из своего окна я насчитал не меньше двух десятков вооруженных бойцов. И уже только поэтому можно было понять, что местные охранники явно опасаются их, излишней активности. А ведь эти разумные, скорее всего, сейчас отправятся как следует отдыхать. А как именно отдыхают такие разумные, мне уже рассказали. Во время беседы со мной тот самый торговец, Лумрепар, сам несколько раз намекнул на то, что от меня ожидали такого же. Пьяного разгула, дебоша, криков, угроз оружием. Но ничего этого не было. Поэтому меня боялись и в чем-то теперь даже уважали. Я не проявлял агрессии, но и не давал понятиям всем того, чего от меня вообще можно ожидать. Однако сейчас, судя по всему, местные жители как раз и получат то, чего так ждали от меня. Так как я четко услышал несколько радостных воплей о том, что они видят контину. Ту самую кафешку, где мы перекусывали с торговцем неплохими шашлыками из змеиного мяса и батата. Так что сейчас они явно направятся туда. Наберутся как следует спиртного, а потом начнут выяснять отношения. Возможно, именно между собой. А возможно, и ко мне попытаются прийти. Ведь, по сути, именно я этих разумных в чем-то опередил. Но я, как всегда, не собирался никуда выходить. Ужин принесут мне прямо в номер». Тем более, что за каждый такой поднос с едой я давал этой молоденькой девчонке-служанке 5 кредитов дополнительно. И это с учетом того, что оплата еды входила в стоимость номера. Так что эта молодая девочка буквально цвела и пахла, так как понимала, что ей явно есть ради чего стараться. «А почему?» Здесь, видимо, так было не принято. «И чего никто никому не давал?» «Ну а что? Я по-другому не могу». Эта девчонка все-таки старается. Поднос тяжелый, и тащит она его достаточно далеко. Извините меня, но это тоже надо суметь. Ведь она притаскивает мне все за раз. Они не несколько раз бегает туда-сюда. Я же в данном случае мог сидеть сейчас и думать над тем, куда бы мне потратить оставшиеся виртуальные деньги. Может быть, у этого красавца, бегающего за его пауком, приобрести установку с пулеметом? А что? Посажу эту хрень на глайдер сверху, и пусть отстреливает агрессивных птичек. Мало ли чем я могу тут столкнуться. Все-таки оружие мне не повредит. Я уже понял, что в данном случае иногда лучше начинать стрелять раньше, чем ты разберешься в том, что из себя представляет та или иная угроза. Хотя бы по той простой причине, что сам был такой же угрозой, и непонятной, и весьма опасной для таких индивидуумов. Я уже понял, что если брать за образец поведения тех же рейдеров, то эти разумные, по сути, привыкли сражаться именно так. Либо огнестрельным оружием, либо физической силой задавливая противника. А применять какие-то уловки, ухищрения и приемы, они просто непривычны. И это я еще не знаю того, на что могут быть способны профессиональные охотники за головами. В городе говорят, что в них часто уходили бывшие военные. Но, думаю, что и среди рейдеров таких индивидуумов тоже хватало бы. Ведь тот, разумный которого я привез в качестве своеобразного живого трофея, и который был главарем второй банды, сам проговорился о том, что некоторое время служил в охране того самого города Михур, руководство которого, вместо того, чтобы казнить его за преступление, совершенное на службе, предложило ему отработать свой долг таким весьма своеобразным образом, устраивая гадости другим разумным, живущим на этой планете. А значит, он чему-то там учился. К тому же, когда он выхватил свой нож, то держал его вполне уверенно и даже пытался пару раз парировать мои движения. Вот только я не пытался бить напрямую. Ведь заранее понимал, что даже тренированное тело человека тому же орку соперничать в принципе не может. У него и мышечной массы почти в два раза больше, И кости наверняка толще. Я про трола уже молчу. Этих разумных я вообще бил в первую очередь по ногам. Подрезал сухожилия, коленные суставы, заставляя просто рухнуть на колено. А потом пробивал клинком через подбородок в мозг. А по-другому никак. Не буду же я пытаться в прыжке достать им ударом ноги в голову. В этом случае я всегда вспоминал о том, как говорили некоторые люди на земле. Прежде чем бить ногой в голову противнику, сверкая перед ним своими беззащитными яйцами, сначала убедись в том, что он уже в принципе не может тебе никак навредить. То есть этот удар может быть только добивающим, и никак иначе, когда противник уже истрепан до невозможности и оказать какого-либо активного сопротивления просто не может. А до этого времени рисковать так и раскрывать свою слабую часть тела для встречного удара — Никому не рекомендуется. Сейчас же для всех этих разумных я был величиной неизвестной. Скорее всего, эти охотники начнут расспрашивать местных жителей, когда все же услышат последнее известия. Тем более, что я прекрасно видел, как двое разумных, которые только-только распоряжались возле машин, деловито направились в сторону городской управы. Судя по всему, это командир отряда со своим помощником. Возможно, они сейчас начнут давить на психику. Ну, хозяин гостиницы тоже поделился со мной некоторыми сомнениями. В мой адрес. Я не стал унижаться и говорить о том, что я тут ради них страдаю, по-разному путешествуя и охотясь на рейдеров. Так почему бы им меня не содержать? Я просто оплатил свое проживание в гостинице наперед и отдыхаю себе спокойно. Ну, а зачем мне эти косые взгляды в спину? «По сути, этот разумный мне ничего не должен. В лучшем случае мне должно руководство города». Возможно, на это сейчас данные индивидуумы и рассчитывают. Именно на то, что руководство города, обрадовавшись появлению такой большой группы охотников за головами, тут же предоставит им не только жилье, но и возможность как следует отдохнуть. Отдохнуть, я говорю именно по их понятиям, а не так, как считают это нужным местные жители» только я вот думаю, что их ждет некоторое разочарование. Для начала, чтобы доказать тот факт, что они здесь появились не просто так, данным индивидуумам необходимо будет предоставить какие-то трофеи. Однако, судя по тому, что эти разумные направились в сторону городской управы без каких-либо чемоданов на колесиках в виде мобильных холодильников, которыми так знамениты «Охотники за головами», можно было понять, что подобных трофеев у них просто нет. А значит, и похвалиться им будет просто нечем. Исходя из всего этого, я понимал, что их ждет весьма своеобразное разочарование. К тому же, скорее всего, поселиться в гостинице за чужой счет у них тоже не получится, ведь хозяин-терианец уже радостно потирал руки. Он наверняка сошлется на тот факт, что даже я, кто принес достаточно много пользы этому городу, «Заранее оплатил свое проживание. И не позволяю себе дебоширить. Так что этим разумным придется весьма несладко. Я могу только представить себе то, как они будут меня проклинать. Главное, чтобы это не было, когда я сплю или когда ем. Мне еще не хватало, чтобы я вдруг подавился, если начну икать во время этих проклятий. Лучше уж пусть проклинают, когда я по городу гуляю. На меня и так смотрят, как на какого-то монстра». А так хоть улыбаться начнут, увидев то, как этот монстр еще и икает постоянно. Именно с такой мыслью я повернулся к столу, на который эта юркая девчонка, которая, скорее всего, была внучкой местного хозяина, уже выставляла мой ужин и привычно перекинул ей монету в пять кредитов, что сразу вызвало с ее стороны радостное щебетание и благодарности. «Подождите, я чего-то не понял!» Командир группы охотников за головами раздраженно повернулся к стоявшему с независимым видом за его спиной разумному, который неожиданно для него сказал весьма неприятную фразу. «Что значит «каждый платит сам за себя»?» «Мы вообще-то сюда прибыли не просто так. Мы охотимся за рейдерами. Или вам наша помощь уже не нужна?» «Так какую это помощь вы нам решили вдруг оказать?» Расмеялся в ответ этот разумный, медленно покачав головой расскажите ко мне, пожалуйста, в чем заключается ваша помощь?» «Неужели вы поймали или убили каменную тень?» «Да еще и всех его бандитов перебили!» «Нет? Странно. А ведете вы себя так, как будто это ваших рук дело. К тому же, не подскажете ли мне случайно, что вы сделали еще, чтобы так радостно ваши люди ломанулись в контину? Что-то там отмечать?» «Поясните мне этот нюанс. Вы другую банду рейдеров перебили?» «Опять нет? Так на что вы рассчитываете? За что наш город должен сейчас терпеть выходки пьяных бойцов, которых вы сами контролировать вряд ли сможете? Вообще-то мы могли бы вам помочь, ведь у вас здесь есть как минимум еще одна банда рейдеров». Все-таки попытался как-то миром решить этот вопрос командир отряда охотников, которые уже явно изо всех возможных сил набирались спиртного в долг что, по сути, могло закончиться достаточно плохо для всего отряда. Ведь долг придется к кому-то отрабатывать, и с этим у охотников могут возникнуть большие проблемы, а это было бы нежелательно делать. Он, конечно, сам понимал то, что его бойцы достойны особого внимания. Или в случае нужды могут даже попытаться прорваться прочь из города, только не в таком состоянии, в котором они сейчас будут. А в том, что они уже могли как следует нахлестаться спиртного, он даже не сомневался. Так как заранее предполагал тот факт, что за это время они сильно изголодались по такому времяпрепровождению. Почти месяц им пришлось шастать по пустоши, разыскивая сначала следы, а потом и логово довольно крупной банды рейдеров. Только их кто-то опередил. И хуже всего, что следы вели именно в этот город. А он все же намеревался попытаться все-таки расспросить местных о том, кто их обошел на этом поприще. Тем более, что как только они подошли к терминалу и проверили, то выяснили, что именно на этом терминале и были зарегистрированы данные ДНК самого Каменной Тени и его товарищей. А то, что осталось от их голов, сейчас возвышалось над главными воротами города на специальных кольях. Да, жуткие здесь были нравы. Ну, по-другому было просто нельзя. А как иначе ты дашь понять рейдерам, что им в этом городе не рады?» Конечно, он был удивлен тому, когда увидел уже подсушенную голову над табличкой с именем каменной тени, потому что просто не ожидал увидеть фактически детское лицо. Но факта случившегося это уже никак не меняло. Проба ДНК четко сказала о том, кому она принадлежала. Это действительно был тот самый достаточно легендарный и известный во многих кругах рейдар. Так что ошибиться в этой ситуации было просто невозможно. И теперь, узнав о том, что еще и руководство города Самбар за них платить не собирается, старый охотник за головами вдруг понял, что по сути в этом городе им делать просто нечего. Они привыкли отправляться на такие дела без особых денег в кармане. «Мало ли как судьба повернется!» А гулять они сейчас будут на широкую ногу. Да, если бы у них были деньги в виде того самого вознаграждения за голову рейдеров, то тогда они могли бы и расплатиться в случае нужды. Ведь награда за этого низкорослого ублюдка была достаточно велика. За такие деньги можно было большую часть этого города скупить. Только вот денег у них не было. А значит, делать им здесь просто нечего». Почувствовав неладное, командир охотников тут же отправился обратно, приказав помощнику срочно собрать бойцов к машинам. Иначе все плохо закончится, но уже было поздно. Эти красавцы, добравшись до выпивки, умудрились сразу же наделать долгов как минимум на пару тысяч кредитов. Это был серьезный удар по авторитету охотников. Ведь они привыкли так жить, но оказалось, что если ты не заслужил уважения со стороны жителей города то не стоит себя так вести. Тут же набежала и городская охрана, и дело едва не дошло до драки. Тем, кто успел натворить долгов, пришлось расплачиваться своим имуществом, чтобы хоть как-то погасить долги. Единственное, что в первую очередь интересовало охотников, так это именно то, кто же все-таки их опередил. В ответ им сказали о том, что этот охотник, а это был, как ни странно, именно одиночка, До сих пор находится в местной гостинице, но, несмотря на желание охотников заставить данного индивидуума угостить их и отметить такую роскошную победу, он не проявил себя. И даже вообще не стал выходить навстречу к ним, мотивировав это все тем, что банально устал и хочет отдохнуть, тем более не собирался тратить деньги на каких-то пьянчук, так как не видел для этого никаких причин. Разве они ему помогли достичь нужного результата? Нет, конечно же. К тому же, как этот разумный заявил, он просто банально не хотел слушать пьяных историй о том, какие они непобедимы. Ведь, по сути, он сам убедился в том, что их достаточно легко и просто могли убить. Как пример, он приводил именно тех, кто уже сложил свою голову при попытке поймать того самого каменную тень. А таких было немало. И уже только поэтому можно было догадаться, что данный индивидуум просто не хотел терять на них время. Это было оскорбительно. И пара охотников хотела было подняться к нему в номер, чтобы объяснить этому ублюдку, что он был очень сильно неправ. Попытались. Вот только все то, что там произошло, было не совсем понятно, так как вылетели они оттуда буквально кувырем. В результате всех этих событий охотникам пришлось просто отдать часть своего снаряжения, чтобы покосить долги, из-за чего некоторые из них остались без оружия, что было не очень-то хорошо. Но ничего тут уж не поделаешь. У них просто не было выбора, так как иначе они могли оказаться в долговой яме, а здесь с ними как-то церемониться не будут. Командир местной охраны прямо сказал о том, что беспорядка не потерпит. Да и сразу его поведение, связанное с тем, что всех приезжих заставили закрыть оружие под замок, говорило само за себя. Так что им пришлось чуть ли не на ночь, глядя, все же покинуть этот свободный город. Злость охотников была просто неимоверная. Более того, в первую очередь стоило обратить внимание на тот факт, что начальник охраны заявил открыто о том, что будет вынужден сообщить о том, что здесь произошло, и остальным представителям свободных городов, чтобы больше таких странностей не было. Естественно, что охотники были просто в бешенстве. Но их мнение никого не интересовало. Их просто вышвырнули. Вышвырнули прочь, как какой-то мусор. И даже не дали узнать того, каким же все-таки образом этот одиночка сумел разделаться с достаточно опасной бандой. И даже не с одной. Судя по откровениям, которые они услышали от городских охранников, этот разумный умудрился отличиться еще и тем, что каким-то образом разделался с достаточно серьезным отрядом еще и по соседству. Так что, по сути, на его счету уже было два уничтоженных отряда рейдеров. Да как такое вообще было возможно? Они целый отряд были вынуждены собирать, чтобы попробовать устроить облаву на одну банду. А этот разумный вот так вот взял и просто разделался сразу с двумя? Это все было слишком уж подозрительно. Только вот решить этот вопрос уже не получится. Хотя бы по той простой причине, что как бы они ни пытались разыграть эту своеобразную карту, подобное можно было сделать только до тех пор, пока им никто в этом деле не мешал. Вот только сейчас и здесь, в этом городе, было просто невозможно исправить положение». Им все же пришлось его покинуть, и само ощущение беспомощности ударило по авторитету командира группы. Конечно, он и сам хотел бы разобраться со всем происходящим, но теперь уже не получится. Он хотел уйти на покой достаточно опытным и известным, а теперь ему придется рассчитывать на то, что его никто не станет высмеивать. Ведь, по сути, все то, что случилось, сейчас было просто оскорбительным. Уже темнело, когда две машины с охотниками за головами, слегка пьяными и весьма недовольными, все-таки покинули этот свободный, но такой негостеприимный город. И охрана города провожала их едва ли не со свистом и улюлюканьем. Ведь первыми, кто обычно страдал от такого наглого поведения охотников за головами, были именно охранники города, где происходила такая гулянка. «Сейчас же этого не будет!» так что их радость была вполне понятной и объяснимой. А старый охотник, бывший командиром этой группы, буквально всем своим нутром ощущал, что вся его карьера на этом была банально закончена. Что вообще здесь происходит? Командир группы одаренных, которого все члены команды обычно именовали первым, посланный на это задание раздраженно перед плечами, когда увидел, что прямо перед ним из города, куда направлялся их отряд, практически пинками выставили группу охотников за головами. Причем стоило сразу обратить внимание на то, что представители охраны этого города не сдерживались, когда насмехались над этими разумными, которые просто на ночь глядя выставили прочь. А ведь именно эти разумные и были тем самым отрядом, что был отправлен за головой каменной тени – Так что все это уже само по себе было очень подозрительно. Даже одаренные долгое время ничего не могли сделать с этим рейдером каменной тенью. Более того, они часто сталкивались с тем, что этот индивидуум, по всем признакам сам бывший одаренным, не скрывал своей ненависти к представителям совета города Михур и делал все возможное, чтобы любой ценой от них избавиться». Видимо, заранее понимая тот факт, что с ним церемониться тоже никто не собирается. Ведь совету одаренных уже надоело играть с ним в эти игры. Этот индивидуум портил планы представителям великого города одним только своим существованием. И они рассчитывали на его примере показать всем другим индивидуумам, какие только могли бы попасть в их зону влияния, что именно одаренные имеют право вершить судьбу жителей этого мира. Но и в этот раз охота за данным индивидуумом практически сразу не задалась. Ведь, по сути, представители Совета одаренных рассчитывали именно на то, что сумеют вовремя вмешаться. Как раз после того, как его банда должна была понести достаточно серьезные потери после столкновения с охотниками. Только вот проблема заключалась именно в том, что этот индивидуум был убит даже до прибытия охотников за головами специально спровоцированных и нанятых представителями великого города. Почему и как именно это произошло, они сейчас просто не понимали. И для того, чтобы выяснить подробности, им нужно было добраться до того самого разумного, кто сделал все это. Вот только они не успели догнать охотников в свободном городе Самбар, так как тем пришлось по какой-то причине срочно покинуть город. Причем, судя по всему, с достаточно серьезным скандалом. Так что новости были весьма интересными. Вот только нужно им подробности можно было узнать только там, внутри города Самбар. А ворота перед группой одаренных просто захлопнулись. Так быстро, как будто их там банально никто не ждет. Неожиданность подобного сюрприза, по сути, была тоже весьма подозрительной. Ведь у них на машинах имелись специальные символы, четко обозначавшие тот факт, к какому именно городу они принадлежат. Более того, они были одаренными, и им должны были все уступать дорогу и открывать ворота, когда они только этого захотят. Только вот сами эти разумные почему-то не хотели об этом даже думать. Выпустив за пределы своего города машины охотников за головами, эти индивидуумы, недолго думая, взяли и закрыли за ними ворота, прямо перед носом у одаренных. «Немедленно откройте ворота! Вы что, с ума все сошли?» — раздраженно покричал командир отряда, когда их машины приблизились вплотную к выезду из этого города. «Мы что, здесь ночевать должны? Прямо под стенами города?» «А мы знать не знаем, кто вы такие!» Внезапно раздавшийся со стены голос заставил его ошалело оглянуться на застывших за спиной товарищей, которые тоже принялись удивленно вглядываться в наступившую темноту, пытаясь разглядеть лицо того самого разумного, который все-таки посмел открыть свой рот, чтобы таким образом унизить представителей великого города. «Видите ли, он не знает того, с кем столкнулся? Да как такое вообще возможно?» За подобное его ждет самое серьезное наказание. Хочет он того или нет, это уже не имеет значения. Только вот разглядеть того, кто там спрятался, им так и не получилось». Несмотря на все попытки потребовать, чтобы к ним на переговоры прибыл сам руководитель охраны этого города, в ответ одаренные услышали только наглый смех со стороны охранников, которые недвусмысленно заявили о том, что им как-то глубоко наплевать на желания представителей великого города. Словно они вообще никак не собирались вообще реагировать на их жалобы. Это еще хорошо, что поблизости от города... Не было никаких особых угроз, иначе это все могло бы достаточно плохо закончиться. В последнее время различные разумные, вроде таких вот простых и не имеющих дара существ, почему-то стали считать себя чуть ли не тем, кто уже заведомо от рождения стоит выше них. Все это невозможно сильно раздражало одаренных. Хотя кому-то могло показаться, что ночлег под стенами города, да еще и в пустыне с красным песком, Это впечатляющее и одновременно мистическое приключение. Когда солнце заходит за горизонт, оставляя за собой яркое красное свечение, и пустынная ночь сама начинает раскрывать свои тайны, стены города, расположенного поблизости, словно огромные темные тени, тянутся к небу, будто стражи старинной цивилизации, потерявшей свое величие. Они отражают последние лучи заката, принимая на себя оттенки огненно-красного песка, который ветер носит через бескрайние дюны. На фоне этой природной симфонии одаренно пришлось выбирать место для своего ночлега. Под ногами тихо шуршал теплый красноватый песок, словно золотистый ковер, протянутый до самого горизонта. Пустынный ветер ласкал обветренные лица, несущий с собой легкую пелену песчинок. Вокруг этого места были как бы хаотично разбросаны маленькие группы скал, которые выглядят так, как будто они были здесь веками. Их темная силуэта контрастирует с яркими красками пустыни. Немного погодя, так и не дождавшись нужного им ответа, первый решил устроить лагерь своей группы рядом с одной из этих скал, чтобы использовать ее в качестве естественного укрытия от ветра. Когда наступила полная темнота, небо зажглось миллионами звезд, создавая впечатление, что странники упали в глубины бескрайнего космоса, мягко освещая песчаные дюны своим серебристым светом. Тишина пустыни только подчеркивала величие этого уединенного места, где они и устроили свой ночлег, расставив все свои палатки и расстилая свои подстилки прямо на песке. Засыпая под этим небесным покрывалом, они могли бы ощутить бережное внимание природы этого удивительного уголка пустыни. Да и сам этот ночлег под стенами города в пустыне с красным песком мог бы стать незабываемым опытом, оставляя своеобразный след загадочности и восторга перед величественной красотой природы. Вот только весь этот ночлег под стенами города в пустыне с красным песком был окутан неким загадочным напряжением. Внешний вид этого места обольщал своей красотой, но где-то в глубине сознания казалось, таится легкое чувство тревоги, и все одаренные чувствовали, что не все в этой пустыне так просто, как кажется. К тому же ветер, переносящий с собой тонкие вихри красного песка, создавал иллюзию того, что каждая дюна вокруг них может неожиданно выпустить наружу свое собственное и весьма опасное существо». Они чувствовали тот факт, что те же песчаные змеи, хоть и невидимы, но все же могут скрываться в каждом уголке пустыни, готовые пробудиться в любой момент для поиска своей жертвы. При каждом шорохе они все же ощущали легкий страх, что это может быть нечто большее, чем просто шепот ветра. Темная силуэтная гряда скал казалась совсем не такой безопасной, как в начале. И их взгляды ловили каждое движение в тени, и каждый песчаный вал превращался в потенциальную угрозу для путников, посмевших остаться наедине с природой. В конце концов они разгожили костер, создавая световой барьер вокруг своего лагеря, в надежде защититься от мистических опасностей, которые могут таиться в темноте. Звуки пустыни, скрип песка под весом их собственных шагов и шепот ветра приобретали для них новый смысл, как будто в каждом из них был затаём потенциальный змеиный шепот. Так что вся ночь прошла для них очень медленно, и каждое скрипение, каждое необычное движение тени вызывали дрожьвых, затёкших от ожидания мышцах. Но, несмотря на их внутренние страхи, пустынная ночь также обладала своей загадочной привлекательностью. С каждой минутой они погружались в этот мир таинственности и красоты, борясь с внутренними демонами и открывая для себя, что даже в темноте можно найти свет. Несмотря на то, что ночь прошла достаточно спокойно, представители великого города буквально не находили себе места от беспокойства. Все-таки страх никуда не делся. Местная живность вроде тех самых песчаных змей и различных других монстров про которых они мало что знали, могла в любой момент проявить себя. И они все прекрасно понимали, что в данном случае им даже дар ничем не поможет. По пескам можно долго убегать от этих существ, которые имеют возможность подобраться вплотную к своей жертве практически незаметно и смогут внезапно нанести удар, таким образом просто ликвидировав свою жертву ядом, который являлся весьма опасным и парализующим. По сути, после первого же укуса такой твари выжить было практически невозможно. Именно поэтому, находясь в пустыне и вроде бы под стенами города, представители отряда одаренных даже на одно мгновение не сомкнули глаз, так как понимали, что все происходящее банально не оставляет им ни единой возможности расслабиться. А ведь они рассчитывали на то, что в этом свободном городе им все же удастся отдохнуть. Только вот по какой-то неведомой причине городские жители были настроены весьма скептически, особенно в отношении разумных, являющихся представителями великого города Михур. «Неужели они не понимают того, что мы всем этого не забудем?» — раздраженно прошептал, не скрывая своей злости, командир отряда одаренных, когда наконец-то на фоне постепенно отступающей темноты Все же начали проявляться багрово-красные лучи восходящего светила. «Мы же им все это припомним! Мы вообще весь этот город в порошок сотрем!» Он решил сразу начать с нападения. «Нет, не с физического, а морально вынудить тех этих разумных ответить за свои действия. Это возможно было сделать. Не так уж и сложно было всего лишь вызвать начальника охраны города» и потребовать, чтобы он сам наказал провинившихся охранников. Хотя, когда их отряд все-таки приблизился к медленно открывшимся воротам, одаренный с большим трудом сдержал ухмылку, так как увидел главное. Среди группы встречающих присутствовал Разумный, который достаточно громко и уверенно отдавал команды. А значит, именно он и был командиром охраны города». Именно его, этого тролла, и можно было использовать для того, чтобы заставить этих охранников пожалеть о том, что они сделали. «Вы вообще знаете, что ваши охранники продержали нас за воротами всю ночь?» Первый тут же накинулся на этого тролла, вполне закономерно рассчитывая на то, что тот сам примет срочные меры для того, чтобы наказать провинившихся. «Кто за это ответит перед нашим городом? А если бы с нами что-то случилось?» — Ну и что тут такого? Пусто всегда было опасным местом для тех, кто не готов к ее сюрпризам. Неожиданно прервал гневную речь одаренного этот разумный, равнодушно пожав плечами и даже с каким-то непонятным удивлением возрившийся настоявшего перед ним разумного. — Мне-то какая разница, что с вами и где происходит? — Вы были на территории нашего города? — Нет. — Вы успели добраться до нашего города до начала сумерек? — Нет. — Так почему мы должны за вас переживать? — Какой во всем это может быть смысл? — Так что, прежде чем открывать свой рот, сначала научитесь соблюдать определенные правила, согласно которым вы должны были приехать в наш город до наступления сумерек, а вы этого не сделали. Более того, вы попытались угрожать, по какой-то глупости думая, что вот вас здесь кто-то ждет. — Да кому вы нужны? «И хватит повышать голос. Если будет еще хоть одна попытка угроз с вашей стороны, я вас вообще в город не пущу». Удивление одаренных просто не было границ. Ведь, по сути, они неожиданно для себя столкнулись с тем, что на них просто наплевали. Уже немного позже, когда они въехали в город и встретились с находящимися как раз в этом поселении торговыми представителями руководства великого города, Одаренные узнали о том, что в последнее время отношение к ним кардинально поменялось. Более того, свободные города теперь ни в какую не хотели торговать с ними. А это уже настораживало. Почему? Что случилось? Вопросов у них было много. А вот с ответами возникли проблемы. К тому же это было только началом неприятных известий для представителей великого города. Оказалось, что кто-то из охотников за головами... Изрядно постарался, чтобы испортить им планы как можно сильнее, так как этот разумный умудрился даже перебить рейдеров, которых трогать было ни в коем случае нельзя, так как они выполняли волю совета одаренных. Естественно, что никак не ожидавший такого сюрприза одаренный тут же отправился к ближайшему передатчику, чтобы запросить инструкцию у своего руководства. Каково же было его удивление что даже здесь у него возникли проблемы. Для начала сразу стоит отметить тот факт, что возле передатчика присутствовали охранники, которые всем своим видом демонстрировали полное пренебрежение к интересам великого города. Ведь, по сути, он хотел побеседовать со своим руководством без лишних ушей. Зато теперь это было в принципе невозможно. Стоявшие рядом разумные явно не дадут ему сделать все так, как того хочется». Поэтому ему пришлось сразу начать говорить кодовыми фразами, которые были заранее именно на такой случай отработаны. И он даже поразился тому, насколько хорошо все продумали представители руководства его родного великого города. Иначе они бы просто не достигли нужных им целей, особенно с учетом всех этих событий. Судя по всему, эти разумные уже очень агрессивно относятся к представителям великого города. Почему ситуация сложилась именно таким образом, сейчас было бы сложно определить. Тем более, что торговцы, которые прибыли сюда заранее, так и не смогли выяснить подробностей. Более того, как бы они ни крутились, с ними просто никто не хотел иметь дела. Их всех просто поставили перед фактом. Либо они возвращают долги, уже сделанные городом ранее, либо их просто вышвыривают за пределы города. И это в лучшем случае». Про худший случай тут и думать не хотелось, потому что в худшем случае их могли заставить отрабатывать все эти задолженности, сделанные ранее представителями их города. А им еще не хватало такой позор допускать. Однако сообщение, полученное из великого города, не оставляло им ни единого шанса избежать столкновения с местными жителями, так как теперь им поручалось любой ценой выяснить истинную подоплеку событий в этом населенном пункте а также и то, что на самом деле случилось с рейдерами и агентом Великого Города, которые представителями этого населенного пункта были убиты. Слишком уж много странностей собиралось в этом деле, так как, по имеющейся информации, получалось так, что всего лишь один разумный умудрился так сильно навредить представителям Великого Города. По сути, подобное считалось в принципе невозможным. Именно поэтому и было решено, что сами одаренные, пришедшие в поисках своей добычи, пока его трогать не будут. Этим разумным сначала займутся те, кто по своей сути умеет обращаться с различными индивидуумами. Торговцы. Хотя, услышав об этом представители великого города, прибывшие сюда ранее, сразу же начали нервничать. Ведь им еще предстояло вести переговоры с руководством этого населенного пункта а те ни в какую не хотели поддаваться на подобные провокации, как бы их не уговаривали снова в долг предоставить великому городу ресурсы в виде урожая бататов, эти индивидуумы просто отказывались делать подобную глупость. Они требовали выплатить все долги, а уже потом пытаться что-то купить. Не взять в долг, а именно купить. А с этим у торговых представителей великого города были определенные проблемы – ведь для этого им нужно было что-то предоставить замен, а у них с собой ничего не было, так как они уже привыкли к тому, что просто принуждают своих оппонентов играть по их правилам. Но руководство этого населенного пункта предпочитало больше не делать подобного. К тому же Совет Одаренных уже заведомо считал, что им все что-то должны, то есть только за то, что они существуют на территории этого мира, Все местные жители обязаны были их полностью содержать за свой счет. Это был факт, который заранее стоило учитывать. И теперь дела руководства великого города Михур пошли не очень хорошо. Конечно, одаренные с удовольствием бы оказали давление на местных жителей. Вот только теперь вряд ли это получится, так как местные жители тоже были себе на уме и ни в какую не хотели поддаваться». Ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что на беседу с представителями Великого города они приходили в окружение охраны, что само по себе уже выглядело странно. И усугубляло ситуацию многократно. Дело в том, что те разумные, кто представлял торговые интересы Великого города, имели весьма своеобразную способность к уговорам. При помощи своего дара они могли уговорить таких индивидуумов пойти на определенные уступки, чем раньше все время и пользовались. Теперь же, когда вокруг была такая толпа народа, пытаться оказать давление на подобных индивидуумов не было никакой возможности. Именно по той простой причине, что стоило им только попытаться проявить свой дар, как тут же все переговоры прерывались. Ведь тем, кто следил за переговорами, сразу же становилось понятно главное — Тот, разумный, который от имени их города ведет переговоры, по какой-то весьма подозрительной причине становится слишком уж сговорчивым. И это, по их мнению, было просто недопустимо. И больше с таким торговцем эти разумные переговоров не вели. Кроме того, именно здесь им и стало понятно, что свободные города сговорились против представителей великого города. По той простой причине, что как только выяснилось, что происходит во время переговоров, прямо на их глазах. Глава местного поселения тут же послал сообщение в другие города, рассказав о том, что представители великого города пользуются даром, чтобы оказать давление на своих оппонентов. А значит, теперь ни в коей мере нельзя проводить переговоры с ними в одиночку. А все это было далеко не в пользу одаренных а значит, теперь им придется искать дополнительные возможности. Именно поэтому и было решено попробовать переговорить с этим проклятым охотником, который, по полученной от местных жителей информации, как раз и получил вознаграждение не только за ликвидацию этой самой банды каменной тени, но и за ликвидацию их собственного отряда, присланного сюда для стабилизации обстановки. По крайней мере, тут переговорам мешать будет просто некому так как этот разумный был одиночкой. И это тоже было очень странно. Как одиночка мог уничтожить две достаточно крупные банды рейдеров? Тем более, судя по его внешнему виду, он не имел отношения к представителям довольно агрессивных существ, вроде тех же троллов или орков. Нет. Сами одаренные прекрасно знали о том, что представители этих рас могут быть достаточно сильны. Однако сам факт того, что в это дело вмешался кто-то еще сам по себе их уже сильно настораживал. И именно исходя из этого и можно было понять, кто на самом деле испортил великому городу все его дела, касающиеся интересов одаренных на этих территориях. Тем более, что даже обещание выкупать товар за большие ресурсы никак не повлияло на переговоры. Словно эти разумные уже никак не верили в пустые обещания представителей совета одаренных. Конечно, сами одаренные вообще не собирались ничего и никому возвращать. Ведь эти разумные были обязаны помогать им. Только вот сами они почему-то этого понимать никак не хотели.